Остальное доделывалось без нас. Оставив Людвига с отрядом в Устье и Жоры, продолжая заниматься облагораживанием местности и охраной продовольственного склада, мы спешно отплыли в Новгород. Предстояла большая комплексная работа. Слух о том, что Пахом Ильич будет отправлять громадный караван в Любик и живо интересуется зерновозами, насторожил всех купцов, торгующих озимой рожью. Появившееся, словно из воздуха зерно, грозило подорвать сложившиеся цены. Ожидаемые прибыли стали под вопросом. Из Ладоги дернули шесть недогруженных рожью ладей. Но не в Клобжек, как было намечено, а в Колывань, где, вроде опять-таки по слухам, еще покупали по старым ценам. О зерне заговорили все и везде. Особенно в Новгороде, где цена ни с того ни с сего ползла вниз, как в небывалобильном облике хлебами по за прошлым году. Популярной темой миновал и посетители одного заведения. Недалеко от торговых рядов, в двухстах шагах от места возле Ярославова двора, в добротной харчевне шла степенная беседа двух горожан и пары торговых гостей. Находясь в подпите, приказчик по Хомуилеча выбалтывали секреты хозяин. А чтоб заповедь «За третный хлеб не платить», — Вадня глотнула с крошки, — «это стель в стель вячь его в обход Новгорода в Усть-Ижоры свозят, там склад у его. Шестьдесят дружинников караван охранять будут. О как!» Иван на пару с Ефремом пиле пиво, заботливо подливаемо их новыми приятелями, гротом и спиридоном. «Информация о том, что их хозяин занимается контрабандой, все поставил на свои места». Со слов приказчиков выходило, что Пахомо Ильич не заплатил обязательный налог, взимаемый посадником при оптовой операции с оборочного хлеба. Обычно такой хлеб продавали монастыри, являющиеся крупнейшими землевладельцами, как обычно скрывавши точное количество полочного урожая. Всё это началось одно прокрутить в одиночку подобную аферу купец с низким состоянием. Есть поддержка. Если разговор шёл о третьной части собранного урожая, то хлеба должно быть очень много, так как церковь в этом году участвовала в его продаже не более чем скромно. Оставалось выявить деталь. Так неудобно там склад держать. Не уж-то поближе не мог сообразить. Вальдейльюберге, к примеру, как бы сочувству недалёкому уму похома поддержал беседу грот. Подальше положишь, поближе возьмёшь. Что-то пиво у меня покончалось. Пошли отец, Ваня. Ефрем попытался приподняться с лавки, но тотчи же был ласково усажен, брат. Куда спешить? Грот показал корчмарю за своей спиной два пальца. Мол, срочно пару кувшинчиков пива к столу. Поч «Вот новый кувшин несут у важти купцы достачимы. Ну, коли так то останемся. Так мы и не купцы. Иван Россиный посмотрел по сторонам, икнул и улыбнулся, увидев приближающийся с кувшин с пеном напитком приказчиками по Хомылевич о лавке. Сегодня приказчика завтра глешь и хозяину уж своей лавки. Главное с нужными людьми дружбу вести, так значительно, заявил с передо. Поучали прожжённых торговшей и торговые гости. Не ведаешь, что приказчики лича так, что На торговле зеркалами за последний месяц наварили по сорок гривен на брат. При желании могли давно заняться собственным бизнесом. — А где в Устье и Жоры склады разместить можно? Грот налил из большого кувшина в свой глиняный стакан пива и поднес к рту. — Бывал я в тех местах, там и пристань-то поставить негде. — А напротив дома убитого и жорца Ефрем сделал большой глоток и погладил себя по животу. На правой стороне, на поляне. Грод чуть не подавился, услышав сказанное. Почти год назад именно он вспарывал живот пустившего их на ночлег местного кузнеца, прибывая к столбу его кишки, чтобы мучился, казненный подольше. Потом наблюдал, как муж сестры Спиридона издевался над обезумевшей от ужаса и жоркой. Жертву они приносили. Насколько удачно покажет эта навигация? Пора мне. Завтра с восходом домой ухожу. Свей поднялся за стола, подмигнул Спиридону и прощался с бутыльниками. Пива больше никто не приносил. И вскоре Иван с Ефремом покинули заведение. Поддерживая друг дружку и напевая похабные песенки, они отправились в сторону Словенского конца. Так и брела парочка до темного переулка, где приказчиков словно подменили правду, говорил византиец: "Ежели перед употреблением маслица съешь, то не обпеньяешь, а оно смачно сплюнло землю". А И вот масло не ел. И-и. Ефрем прыснул в кулак, парочка вечела поспешила к терему своего хозяина. Пока мы осматривали побережье Жорки, плотники сделали к терему Пахумылича пристройку. Два это же. Название этому сооружению дали кабинет хотя таковым являлось всего лишь одно помещение с неестественно огромным для того времени окном на верхнем этаже. Все домашние, да и соседи не утруждали себя такими нюансами. Интерьер помещения в точности копировал один из рисунков, который Ильич как-то подсмотрел у дочери, любуясь на малёванными красотками. Место большой лавки, способной разместить до шести человек, которая обычно мастили у стены, стояли две софы Под комбинированную обивку была засунута пакля. Немного жестковата, но в те времена ни один король не мог похвастаться подобной мебелью. Кресло у стола, предназначенное для хозяина. Отличие от находившихся там стульев, даже подлокотники имело мягкие. И размечалось точно таким образом, чтобы вошедший в дверь посетитель встречался взглядом сидевшим в нем человеком. На стене сразу... Под подголовником была прикоплена фотокарточка в рамке, где купец красовался вместе со своей командой на фоне ладьи. Большая часть стены, на которую падал свет с улицы, была завешена ширмой, а вторая приютила два шкафа, стоящие как часовые возле окна. Правый содержал торговую документацию, состоявшую в основном из подшивок бересты, была высотой до потолка. Левый напоминал секретер с норстом отделений. На одной из створок, которого висел на бичёвке тонкий срез берёзового бревна, необычный для этой породы дерева форм. Детская подделка была приспособлена, когда сказ прикреплёнными на кнопке листочками из блокнота. Они были исписаны именами купцов, появившихся в заинтересованность в рассказах приказчиков. Я сидел за столом, попивая квас, Похом же прохаживался возле стены, заложив руки за спину, иногда останавливаясь возле стелизованной под гусиной перо чернильной авторучки, намереваясь что-то написать. Срок, когда шпион успевал донести вести до шведских берегов, подходил к концу. На сегодняшний день, выдержав паузу, заговорил Ильич: "Но в город покинули два торговых гостя: Спиридон и Грот". "А что насчёт остальных?" уточнил я. Гаврил Олег Сечицын Быслов Якунович согласились участвовать в нашей придумке. И купцы из этого списка, снимая из берёзового круга два самых исписных листка от них, так что можно пока не рассматривать. Ушкуйник Миша Азело расспрашивал, когда караван в Любек тронется. Свои услуги по охране предлагал. У него в аташке 40 человек. Шороку на Балтике наводит будь здоров. «Бандит, как ты говоришь. Но он свеев люто ненавидит. Что-то лично. Впрочем, гадости надо ожидать из того места, откуда не ждешь. Правильно?» Пахом открепил последний листок с именами подозреваемых, положил на стол, зачитав шесть имен. «Подожди, Спиридон. Где-то я слышал это имя. Попытался вспомнить текст жития Александра Ярославича. Наконец-то в памяти возник отрывок где один из воевод Ульфа Фасси как раз носил подобное имя. — Вот только как торговый гость может оказаться воеводой? — Так нашего епископа зовут. — Может, про него? Ильич налил с кувшина квас и залпом осушил стакан. — Не, я про другого Спиридона, того, что с гротом. Чует мое сердце. Этот гаденыш точно станет участвовать в затее северян. Ну тогда будем считать, что Грот и есть тот шпион, который нам надобин. Боли некого, да и времени уж нет. Похом распахнул окно и высунувшись почти наполовину крикнул: "Илюшка, хоть сюда. Беги в лавку, да передай Ефрему, чтоб на пристань сгонял, пусть разнюхает с каким товаром свейский торговый гость Грот ушёл". Передон загрузил воск в долг под честное слово свойка и по расписке старосты церкви Святого Петра почти не торгуясь. Что показал грод тощему, как гвоздь готландцу, после чего тот выдал гарантийные обязательства, бывший Псковский боярин не знал, ты не хотел труждать себя. И так слишком много проблем навалилось на него в последнее время. К чему думать о векселях? Если при удачном стечении обстоятельств новгородский овощанник сам будет умолять его забыть про какие-то долги. Это русским купцам под страхом громадных штрафов готландцы отказывали в товарном кредите, а свею брать в долг можно. Устроившись на сундуке, он пренебрежительно посмотрел на своего компаньона. Грот начал строить планы Как только шнека отчалила от перевалочного причала Ладоги, и мостки со слишком дорогими грузчиками и жадным до серебра лоцманом оказались далеко за кормой. Мы продадим ульфу хлеб для ледунга. Оплачение они налог. Заберём серебро и отправимся на юг в Венецию, у меня есть друзья, тебе там понравится. Ты когда-нибудь был в Венеции из перед он нет? Эх, там такие девки, такое вытворяют. У них что поперёк, а не вдоль, как у всех. Да вроде нет. А то и оно, так что не мели ерунду. Мы ещё ничего не имеем. Фасинь весь мозгло идиот, пока он не увидит зерна, мы не потрогаем ни одной марки. Впереди он сплюнул заборто, причём неудачно. Ветер сыграл злую шутку, и слюна угодила прямиком на бороду Свеи. Что-нибудь придумаем? Одно то, что мы ему расскажем, уже требует награды. Небудь я хитер, как Локи. Грот вытер бороду рукавом и захотел плюнуть на свояка в ответ, но передумал. Во-первых, против ветра мог и не доплюнуть, а во-вторых, боялся. Спиридон, чья мать была воинственной свейкой, а отец псковским боярином обладал нечеловеческой силой рук и взрывным характером оку ударить в ответ, посчитав плевок за оскорбление. Да, так что мало не покажется. Не на того мы ставку делаем, Грод. Не на того. Ярослав Владимиричу нам надо. Он законный князь Пскова, а скоро там такие дела начнутся. Та у фасии не будет удачи, вот тром чую. Сперёд он поковырял щепкой в зубах и снова плюнул. Грот уж не мог вытерпеть издевательства свояка. Подскочил к обидчику и выпалил со злостью. — Тебе что, заняться нечем? Ты б еще против ветра помочился? — Да хочу так помочос. — Половина шнеки моя, — Спиридон схватил Грота за грудки, но сразу отпустил, почувствовав острый кончик ножа на своем животе. «Но — Но-но-но! Остынь! Князь Герпульт у коего ты в боярах числишься. Просто пешка в руках дербского епископа. Он ведь уже отписал Мурсков месте со всеми землями? Что не знал, то ставит на изменников всегда в проигрыше. Ходит и я изменник перед он сжал запястье свойка и выпавший из руки нож воткнулся в палубу. Да! Ты продал свою отчину под Изборском, но сделал это за серебро? Разве не так? Ой, чуть не забыл. Была личный мотив, забыл? Так напомню. Ты настолько ненавидишь лишившего тебя всего Ярослава Всеволодича с его выкормушами, что когда взорезаться бы, дабы им худо стало. Грот сбросил руку с своего запястья и оттолкнув от себя слегка растерявшего за Спиридона. Но теперь у тебя новая родина, истинный бог. И запомни, тот, у кого полный кошель марок, сам может выбрать себе отчину. И как жить? Крыть было нечем, и Спиридон только скрипнул зубами. — Чёрт с тобой, идём к твоему ярлу. Только сначала я на амбарах с хлебом хочу посмотреть. — Разумеется. Я даже с тобой пойду. — Куда ты денешься? — Спиридон ещё раз плюнул, но в этот раз пощадил свея ветер. — Но попомни мои слова. Не всегда надо вставать на сторону того, кто сильнее. Возле места, где предположительно должен был находиться амбар с зерном, круживший над головами крупная стая птиц, Однозначно подтверждало сделанные ранее выводы. Гродцы с передоном только руки ещё не потирали. Пташкам с неба виднее, где зёрнышко поклевать. Помимо этого, в некогда глухой и непролазной чаще от реки в глуп лесы, вытоптанная земля, отсутствие хвороста и пеньки срубленных деревьев всё прямо кричало о длительном присутствии людей. Но коссинные улики лишь Разодариле он туристов. Для полной уверенности в своих догадках оставалось увидеть всё своими глазами. Как вышло неувязка. Потеряв осторожность, Грот вышел на протоптанную тропу, задел ногой натянутую побёрг бичёвку и чуть не схлопотал стрелу в лоб. Спас Спиридон, толкнувший своика в самый последний момент. Вскоре незваные гости обстреляли из лука. А многочисленные крики ловит тати заставили шёнов флитировать. Сомнений в значимости охраняемого объекта больше не возникало. Решив не искушать судьбу, они бросились со всех ног к Неве и в дальнейшем пребывали в уверенности, что только благодаря внезапному грому с дождём погоня отстала. О потерянной шапке старались не вспоминать. За всё приходилось платить, и хорошо, что отделались малой талик. Через 14 дней шнек с торговыми гостями благополучно пристала к шведским берегам. Ярл Ульфаси внимательно выслушал грота. Более того, позволил себе улыбнуться, оценив его потуги по продаже информации как шутку. Со стороны это выглядело забавно, словно опытный мошенник, наблюдая за неуклюжим напёрсточником, ставит тому наименьший бал в профпригодности, при этом высказывая одобрение за проделанную работу, то есть похвалил за составленный план местности Устья Ингрии и назначил Спиридона как бывшего боярина ответственным за снабжение войска продовольствием, тем самым подтвердив известную поговорку «Ярл нежадный, ярл справедливый», так сказать «ярл» предоставил все карты в руки, давая возможность проявить себя на местах. Тратить занятые в визбе марки на закупку еды Фаси не собирался. Он даже в Ижорову идти не хотел. Обстоятельства вынуждали браться за то, что могло принести в будущем славу и богатство. Строительство крепостей было подгадано к сбору урожая и дани. Иначе в малозаселенной области не выстоять а пока до него еще предстояло дожить. И запас хлеба, о котором рассказал Спиридон с гротом, оказался очень кстати. Весь поход готовился в попыхах, и надеяться на снабжение большого войска извне не совсем разумно. А данные Эриком Картавом обещания не оставить экспедиционный корпус голодным — это всего лишь слова. Страна переживала далеко не лучшие времена. И случишь что-нибудь, к примеру, внезапный интерес до чалк приграничной области, как наступит крах. Если у тебя пожар в сенях, ты не станешь помогать соседу доить коров. Побежишь за водой сам. И сам на помощь звать будешь. Об этом и многом другом поздними вечерами Фаси размышлял, выходя к белой скале, на которой, по преданиям, когда-то предсказывал судьбу по рунам знаменитый Бьорн из Хоги. В прошлом году он был здесь вместе с своим другом Гугниром. Тот тоже гадал и предсказал смерть Ульфа в этом десятилетии и что тот не совершит угодно богам поступк. Не являясь рьяным поклонником Христа, Фаси в предсказания верил и всё чаще рассматривал этот поход как исполнение завета пророчеств. По крайней мере, желал, чтобы это было так отщепив изрядный кусок от побережья Новгородцев, он, когда чане в колывании мог закрепиться там, а потом угрожая набегами, да что там набегами, просто перекрыв реку и взимая пошлину, существенно пополнить свою казну, именно свою, а не Эрика. Зная о планах орденцев развивать успех в сторону востока, фаси Со своей крепостью установился значительной фигурой, как минимум на пару лет в Пилспекти и, кто знает, может, и снила с мечтательным шведу корона герцога Новгородских земель. Если это не поступок угодный богам, то что тогда надо сделать? 1300 мужчин, собранных из Уппланда, Сёдарманланди, Нерке, Эстьотланди, и Вестманланди, связь Тёрдланди и прочих мест, из которых каждый шестой имел добротное вооружение, и около 160 нищих паломников, будущие рабочие силы, утром стали грузиться на семь десятков кораблей в нескольких портах одновременно. Бочки с солониной, вяленой рыбой, зерном и драгоценной солью разместили на купеческих шнеках. Они после разгрузки уйдут в свои яси, некоторые прямиком в Владугу, даже к Новгороду, успев затариться русским товаром. Амбаркадация шла несколько дней, и на это время выход из порта был закрыт. Держать в тайне перемещение такого количества войск не представлялось возможным. Вот для этого времени были созданы беспрецедентные меры безопасности. Как, например, временный рез Смоленских и Псковских купцов. Так, вскользь случайно было обронено, что идут подсадить орденским немцам. Просточок, может быть, поверил бы, но знающие люди только качали головами: с Русью надо дружить, торговать и совместно участвовать в военных походах.